Двадцать восьмое Метался неистовый ветер и над рекой Талой, вздыбив на ней крутые валы с белыми гребнями. Они с разгону, с глухим плеском бились в борт основы, вставшей на якорь, и крупные брызги долетали до палубы. Иван Степанович Дидюхин решил не рисковать, и как только на реке, Поднялась крутая волна, приказал остановить машины. Теперь прохаживался по пустой палубе, Посматривал на кипящую воду талой И загадывал, как долго эта заверуха свистеть будет. Хотелось, конечно, чтобы поскорее утихомирилась, А еще хотелось как можно быстрее оказаться дома в Белоярске. Пожалуй, впервые за годы своей речной службы испытывал Иван Степанович неодолимое желание прикрыть навигацию, которая толком еще не начиналась. Прикрыть, прихлопнуть и сверху плюнуть. Это же сущее безобразие, нынче а не навигация. Вместо тихого, спокойного плавания — стрельба, война — а вместо парохода, черти что, и сбоку бантик. Народу теперь на основе было набито, как семечек в шляпке подсолнуха, и больше половины этого народа, в том числе и иностранцы, сидели под строгой охраной. «А ну как взбунтуются да вырвутся!» Оборони и сохрани, думал Иван Степанович, размеренным шагом, меря палубу, и покрепче натягивая на голову фуражку, чтобы ее не сдернуло ветром. Прекрасно понимал, старый капитан, что история, в которую он невольно попал, вместе со своей командой, не шуточная, что каша заварилась крутая, ложкой не провернешь. И хотя сути всей этой истории не знал, да и не любопытствовал, не такой он был человек, чтобы с расспросами приставать, желание имел лишь одно — поскорее из нее выбраться. А как тут выберешься, если волна на реке все круче, а ветер рвет все сильнее? Он уже собирался спускаться вниз, когда увидел, что на палубе Появился исправник окороков. Хмурый, сердитый, он тоже поглядел на талую, покачал головой и подошел к капитану. Спросил с робкой надеждой. — Иван Степаныч, как думаешь, надолго? — Да кто его знает, сколько он дуть будет. В одночасье не стихнет, это точно. «В Белоярск нам нужно, Иван Степанович, скорее нужно!» «Утишиться ни час не задержимся!» Окорков потоптался еще на палубе и спустился вниз. «Над ветром власть свою исправниковскую не употребишь», — думал Иван Степанович, глядя ему вслед. «Тут любой приказ в реке утонет». Об этом же самом думал и Окороков, сознавая свою полную беспомощность. Не прикажешь ведь капитану снять пароход с якоря. Утонуть на бушующей реке — дело нехитрое, требовалось ждать, а терпение было на исходе. Чтобы хоть чем-то заняться, он еще раз проверил караулы, убедился, что службу они несут исправно, а варнаки и иностранцы ведут себя тихо и смирно. Больше заняться было нечем. И он осторожно постучался в каюту Нины Дмитриевны. «Входите, господин исправник!» — послышался приветливый голос. «Слышу шаги и уже знаю, что вы идете. Можно и не стучаться». На столике у Нины Дмитриевны были разложены исписанные бумажные листы. Она их любовно оглаживала пухлыми ладошками, и на лице у нее цвела счастливая улыбка. Подняла на окороково сияющие глаза, спросила, «Чаю не желаете?» Худо, бедно, а жена ваша обязана поить-кормить. Но я совсем испортилась. Вы бы постражились на меня, поругали непутевую. — В следующий раз поругаю, Нина Дмитриевна, а сегодня желания не имею, и чаю не хочу, благодарствую. Окорков осторожно присел за столик, хотел положить на него большие руки, но столик был занят бумагами. И он опустил широкие ладони на колени. Нина Дмитриевна, между тем, достала из круглой картонной коробки рулон вощеной бумаги, отмотала от него изрядный кусок и принялась наглухо запаковывать исписанные листы. Запаковала, перевязала суровыми нитками и убрала обратно в коробку. «Если мы, не дай бог, станем тонуть, господин исправник, — «Первым делом спасайте эти бумаги. Обо мне можете не думать, даже если я захлебнусь. Прошу уяснить, это не шутка». «Да какие могут быть у нас шутки?» ответил ей Окороков. «Я уж забыл, когда в последний раз смеялся». Еще будет время повеселиться, а в бумагах, господин исправник, чтобы вам было ведомо чистосердечное признание лейтенанта Колеса и такие же признания его подчиненных. Если говорить кратко, замысел был довольно прост. Создать в одном из глухих и недоступных мест Сибири этакое своеобразное поселение с небольшим количеством народа затем отправить в это поселение иностранцев под видом научной экспедиции, заодно доставить оружие и динамит – Иностранцы все увиденное подробно записывают, делают фотографические карточки, а после возвращения в родные пенаты поднимают в газетах вселенский вой. Российская империя, захватив огромные пространства, не может управлять на этих пространствах, не может использовать свои богатства, а власть митрополии в диких краях сведена к нулю. Люди, отторгающие центральное правительство, уходят в глухие места, налаживают там самостоятельную жизнь. И согласно этому тезису наш обычный уголовный элемент объявляется страдальцем, денно и ночно, мечтающим лишь об одном, об отделении от метрополии и об устройстве своей жизни по образу, соединенных штатов северной америки наше правительство само собой разумеется направляет войска чтобы навести порядок начинается стрельба и снова вселенский вой в россии у народа нет права выбора его лишают возможности жить под демократическим законам одним словом весь просвещенный мир должен вздрогнуть и вступиться за несчастных и гонимых. Английская торговая компания — фальшивая вывеска. Работают под этой вывеской очень умные приказчики. Не знаю, какие они торговцы, но агенты отменные. — Какую роль играл Цезарь? «О, Цезарь свое славное имя почти оправдал. Он ведь не только лагерь построил и людей собрал. Он еще повсюду расставил своих человечков. Нам еще выяснить предстоит, кто они». Цезарь со своим горбатым растригой прекрасно знали обо всем, что происходило в Белоярске. Но самое главное заключается в том, что они раскусили своих хозяев и решили их надуть чисто по-русски. «Не понимаю, каким образом?» Догадались, какая им уготована роль. Догадались, что после отъезда иностранцев о них станет известно, и против них двинут войска. Воевать они не собирались, и план у них был следующий. Не выпуская иностранцев с парохода, сделав их своеобразным щитом, посетить два-три прииска коротким налетом забрать золото, а затем сойти в глухом месте на берегу и распрощаться с иностранцами. Плывите, господа почтенные, куда вам заблагорассудится. а сами бы отправились искать новую благодатную долину. Опыт-то у них уже имелся. — Лихо, — только и сказал Окроков, помолчал и спросил. И куда теперь пойдут эти бумаги? Сие, как понимаете, мне неведомо. Предполагаю, что отправят копии по ведомству иностранных дел, и ни одна шавка за границей не тявкнет, а мы... Господина Колеса и его друзей-товарищей с великими почестями проводим из Белоярска, напишем во всех наших газетах о рыцарях науки хвалебные оды, и... и будем ждать очередной пакости. На этом они не успокоятся. Слишком сладкий пирог лежит в Сибири. Очень им хочется до этого пирога дорваться. Очень. Да, свою работу, Нина Дмитриевна, вы лучше меня выполнили. Цезаря-то я упустил. Ничем утешить не могу, господин исправник. За Цезаря вы не передо мной и в другом месте отвечать будете. Увы. Она развела пухлыми ручками и замолчала. «Отвечу», — согласился Окроков и понурил голову. Если бы услышал их кто-нибудь сейчас из знакомых белоярцев, невольно бы поразился. Как говорят между собой муж и жена, ведь говорят они, как два казенных человека, занятых только служебными делами. Да что за отношения у них, и было бы это удивление вполне уместным. Но суть заключалась в том, что не являлись они мужем и женой, а значились в секретных списках Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи особо тайными и особо ценными агентами, которые подчинялись только Александру Васильевичу. В его скромном... До аскетичности кабинете они впервые друг друга и увидели. Бухнуло тогда сердце в широкой груди Окорокова, ворохнулось, неведомое до сих пор, сладкое чувство, и он испуганно отвел взгляд в сторону. Всего лишь секунды длилось это замешательство. Но от Александра Васильевича оно не укрылось, и долгую обстоятельную инструкцию своим агентам он закончил строгими словами. «На людях вы должны иметь вид идеальных любящих супругов, а в реальности, в реальности вы оловянные солдатики. Понимаете меня? Оловянные солдатики. Понимаете?» Не слышу ответа. Да, одним коротким словом, но в разнобой ответили ему Окороков и Нина Дмитриевна. И за все время пребывания в Белоярске они не нарушили суровую инструкцию Александра Васильевича ни словом, ни жестом, ни действием. Понимали, что не должно и не может быть между ними личных отношений, которые могут оказаться досадной обузой в критический момент, когда вспыхнет жалость к близкому тебе человеку и бросишься ему безрассудно на помощь, забыв о главном, о своем задании, и будет оно бездарно провалено». Все они знали, все понимали и выполняли неукоснительно. Но когда Окроков вернулся от кедрового кряжа, и когда Нина Дмитриевна увидела его живым и невредимым, она не сдержалась. Приникла к нему, едва он вошел в каюту, и даже, кажется, всхлипнула, но сразу же и отпрянула. Отвернулась, и сухо потребовала доклада. И ничего, казалось бы, внешне не изменилось после этого, кроме одного. Когда они оказывались наедине, и речь не шла о служебном деле, Окороков смотрел на Нину Дмитриевну долгим, тоскливым взглядом, который был красноречивей любых слов. Именно так, подняв голову, Он сейчас на нее и посмотрел. — Не надо, господин исправник, — нахмурилась Нина Дмитриевна, и между тонкими дугами выгнутых бровей залегла прямая морщинка. — Ты сам знаешь. Мы люди подневольные, государевы мы с тобой люди. Забыл? — Да нет, ничего он не забыл. Окороков снова низко опустил голову. В это время раздался стук в дверь каюты, и Иван Степанович, не скрывая радости в голосе, доложил. — Ветер-то стихает. Дальше какие распоряжения будут? — Домой, Иван Степанович, домой, голубчик! — весело отозвалась ему Нина Дмитриевна.